«Рассмешил ее, историю скандалезную ей рассказал. Она это любит. Только пальцем мне погрозила, а, впрочем, очень смеялась. Отпускает меня, целует и крестит. Требует, чтобы каждый день я приезжал ее развлекать. Граф мне руку жмет, глаза у него стали масляные. Отец, хоть он и добрейший, честнейший, благороднейший человек, но, верьте или не верьте, я чуть не плакала от радости, когда мы вдвоем домой приехали». Обнимал меня, в откровенности пустился. Какие-то таинственные откровенности насчет карьеры, связей, денег, браков, так что я многое и не понял. Тут он и денег мне дал, это вчера было. Завтра я опять княгиня. Но отец все-таки благороднейший человек. Не думайте чего-нибудь. И хоть отдаляет меня от тебя, Наташа, но это потому, что он ослеплен, потому что ему миллионов Катиных хочется, а у тебя их нет. И хочет он их для меня одного, и только по незнанию не справедлив к тебе. А какой отец не хочет счастья своему сыну? Ведь он не виноват, что привык считать миллионов счастьем. Так что не все. Ведь смотреть на него нужно только с этой точки, не иначе. Вот он тот чужий выйдет прав. Я нарочно спешил к тебе, Наташа. Уверить себя в этом. «Потому я знаю, ты предубеждена против него, и, разумеется, в этом не виновата. Я тебя не виню». «Так только-то и случилось с тобой, что ты карьеру у книги не сделал. В этом-то и вся хитрость», — спросила Наташа. «Какое что ты? Это только начало. Я потому рассказал про княгиню, что, понимаешь, я через нее отца в руки возьму, а главная моя история истории еще и не начиналась. Так рассказывай же. Со мной... Сегодня случилось еще происшествие и даже очень странное. Я до сих пор еще поражен, продолжала Лёша. Надо вам заметить, что хоть у отца с графини пришено наше сватовство, но официально еще до сих пор решительно ничего не было, так что мы хоть сейчас разойдемся и никакого скандала. Один только граф Наинский знает, но ведь это считается родственник и покровитель. Мало того. Хоть я в эти дни и сошелся, очень сошелся с Катей, но до самого сегодняшнего вечера мы ни слова не говорили с ней о будущем, то есть о браке и, ну, и о любви. Кроме того, положено сначала испросить согласие княгини Ка, от которой ждут у нас все всевозможного покровительства и золотых дождей. Что скажет она, то скажет и свет. У нее такие связи, а меня непременно хотят вывести в свет и в люди». Но особенно на всех этих распоряжениях настаивает графиня Мачеха Кати. Дело в том, что княгиня за все ее заграничные штуки, пожалуй, еще ее и не примет. А княгиня не примет, так и другие, пожалуй, не примут. Так вот и удобный случай сватовство мое с Катей. И потому графиня, которая прежде была против сватовства, страшно обрадовалась сегодня моему успеху княгини. Но это в сторону. А вот что главное. Катерину Федоровну я знал еще с прошлого года, ведь я был тогда еще мальчиком и ничего не мог понимать, а потому ничего не разглядел тогда в ней. Просто ты тогда любил меня больше. Перевела Наташа, того я не разглядел, а теперь ни слова, Наташа! вскричал жаром Алёша. Ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь. Я даже не возражаю тебе. Выслушай дальше и ты все увидишь. Ох, если б ты знала, Катю! Если б ты знала, что это за нежная, ясная, глубинная душа, но ты узнаешь только дослушай до конца. Две недели тому назад, когда по приезде их отец повез меня к Кате, я стал в неё пристально вглядываться. Я заметил, что и она в меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполне. «Уж я не говорю про то, что у меня было свое особенное намерение узнать ее поближе, намерение еще с того самого письма от отца, которое меня так поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно, она яркая исключение из всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью, что я перед ней просто мальчик, младший брат ее, несмотря на то, что ей всего только 17 лет». Одно еще я заметил. В ней много грусти. Точно тайны какой-то. Она неговорлива. В доме почти всегда молчит, точно запугана. Она как будто что-то обдумывает. Отца моего как будто боится. Матчику не любит, я догадался об этом. Это сама графиня распускает для каких-то целей, что падчерица ее ужасно любит. Это все неправда. Катя только слушается ее беспрекословно и как будто уговорилась с ней в этом. Четыре дня тому назад, после всех моих наблюдений, я решился исполнить моё намерение и сегодня вечером исполнил его. Это рассказать всё Кате, признаться ей во всём, склонять её на нашу сторону и тогда разом покончить дело.